Глава 19. Сколько тяжёлых танков было у Гитлера? Немцы с удивлением обнаружили, что остановить танки КВ почти невозможно. Роберт Гаральский. Альманах Второй мировой войны. 1931-1945 годы. Лондон. Кэмеш Хамિલ્тон. 1981 год. Страница 164. Всех генералов Второй мировой войны легко разделить на плохих и хороших. Для этого есть вполне надёжный метод. Если генерал роль танков в войне понимал, значит, его ждал успех. А если не понимал, значит, быть ему битым. Именно эта грань отделяла гениев войны от тупых служак. Это правило без исключений, и смысл его в том, Что самолёты пусть самые быстрые, корабли пусть самые мощные, не могут ни захватить, ни удержать ни одного квадратного метра территории. Разгром армии противника, захват и удержание территорий это то, к чему в конечном итоге сводилась вся стратегия, и эту работу делали танки. Понятно, во взаимодействии с пехотой, артиллерией, авиацией и так далее. Во время войны можно было любой немецкий город налётами бомбардировщиков стереть до самых фундаментов, а фундаменты вывернуть из земли. Но сдавался немецкий город только тогда, когда на его разбитые улицы врывались танки противника. Ещё хуже, танковые соединения не лезли в кровопролитные затяжные уличные бои, а обходили город стороной, делая его оборону бесполезной. Не только немецкие города покорялись танком, но и города всех стран, где шла война. В Варшаву и Рим, в Вену и Прагу, в Будапешт и Белград, в Афины и Ригу, в Таллин, Вильнюс, Брюссель новые хозяева приходили на танках. Париж и Киев, Минск и Смоленск пали, и бы их обошли танки. А вот многострадальному городу Хельсинки досталась от авиации, но танки на улицах города не появились, и город устоял. и Лондону досталось от авиации, и Москве. Но танки противника на их улицах не бывали, и потому города эти не были потеряны. А Питеру досталось не только от авиации. Многие месяцы город терзала тяжелая артиллерия, а под его крышами свирепствовал голод, но танки не смогли прорваться на его улицы, и город не был покорен. Танки в прошлой войне были оружием стратегическим. Тот, кто роли танков не понимал, был обречён. Посему говорить о готовности к войне нельзя, не вспомнив танки. Начнём с тяжёлых, ибо тяжёлый танк остальным танком вроде диктатора. Он среди них занимает именно то положение, которое лев занимает в царстве зверей. И вовсе не зря во время войны тяжёлые танки нарекали именами зубастых хищников и грозных диктаторов. Сейчас роль танков понимает каждый, но в 1941 году только в двух армиях мира была осознана необходимость иметь тяжёлые танки. Это были армии Германии и СССР. Приказ о начале работ над проектом первого германского тяжёлого танка был от 26 мая 1941 года. Проект назывался ВК 4501. 45 тонн образец первый. К 22 июня немецкие конструкторы успели набросать первые эскизы. До экспериментальных образцов в металле было ещё далеко, но попытка хотя бы на бумаге нарисовать тяжёлый танк была предпринята. Работы по созданию тяжёлого танка в Советском Союзе начались раньше, в 1930 году. В 1933 году первый советский тяжёлый танк Т-35 был пущен в серию и поступил на вооружение войск. Это был пятибашенный гигант весом в 45 тонн. Экипаж 11 человек, вооружение три пушки и шесть пулемётов. Броня 30 мм. Конструкция Т-35 постоянно совершенствовалась. Например, на модели 1938 года количество пулемётов увеличено до семи, а бронирование усилено до 50 мм. Последняя серия Т-35 поступила в войска в 1939 году. Но танк совершенствовался и после того, как производство было завершено. После войны в Финляндии все Т-35 вернули на заводы и усилили броневую защиту до 80 мм. Вес танка возрос до 50 тонн. В 1939 году в боевых условиях прошли государственные испытания Три типа новейших советских тяжёлых танков: КВ-1, СМК и Т-100. Эти танки испытывались на противотанковой местности в условиях, в которых боевое применение танков даже теоретически невозможно. Тяжёлые советские танки выдержали экстремальные нагрузки войны в Финляндии: бездорожье, невидимые под снегом валуны, непроходимые леса, болота, губительный огонь необозримые минные поля, противотанковые рвы, надолбы, стальные ежи, эскарпы и контр-эскарпы, снег по самой башне, мороз, на котором крошится сталь. Кровавым экспериментом в Финляндии было доказано, что советские тяжелые танки даже и в таких условиях могут воевать, причем воевать успешно. Из трех тяжелых экспериментальных танков лучшим был признан КВ-1. 19 декабря 1939 года он был принят на вооружение Красной армии, а промышленность получила приказ о развёртывании серийного производства. В феврале 1940 года в боевых условиях был испытан тяжёлый танк КВ-2 и тоже принят на вооружение. КВ-1 и КВ-2 весили соответственно 47 и 52 тонны. КВ первый в мире танк Здесь действительно противоснарядным бронированием. Глобовая броня 100 мм с возможностью дальнейшего усиления. Широкие гусеницы КВ позволяли ваевать почти на любой местности, в любых погодных условиях. Широкие гусеницы КВ в буквальном смысле победили природу. Представьте ситуацию 1941 года. В грязи и снегу немецкие танки вязнут, экипажи и будущие историки клянут бездорожье и плохую погоду. АКВ прет через грязь и снег, заходит во фланг и тыл, выбирает цели, сокрушает их и стремительно идет дальше. И если Гитлер войну проиграл, то не грязь и мороз тому виной, а германские конструкторы, которые рассчитывали на легкие победы, которые создавали танки для переточной войны, для тепличных условий, для действий только во время курортного сезона И то только там, где есть хорошие дороги. А надо было танки создавать не для парадов, а для войны и испытывать их в Финляндии. Надо было гусеницы пошире ставить и дизель. КВ имел дизельный двигатель 600 лошадиных сил. Советский танковый дизель, как мы уже знаем, превосходил все зарубежные танковые двигатели по мощности, надёжности и экономичности. Кроме того, использование дизельного двигателя Резко снижалась возможность возникновения пожара. Такого двигателя или хотя бы близкого по характеристикам ни одна страна мира не имела в начале войны и не смогла создать до самого её конца. На КВ-1 стояла 76-миллиметровая длинноствольная пушка. В то время равной ей в мире не было. Сравним. Германия имела великолепные танки, которые покорили всю континентальную Европу. Самая мощная немецкая танковая пушка на момент начала войны — 75-миллиметровая, краткоствольная, на танке Т-4. Начальная скорость её снаряда — 385 метров в секунду. Это очень хорошая пушка. Но на КВ-1 начальная скорость снаряда — 662 метра в секунду. Разница в начальной скорости — это не только разница в энергии снаряда, но и в точности стрельбы. КВ-2 имел вооружение ещё более мощное. На нём стояла 152-мм гаубица. Самый мощный немецкий танковый снаряд того времени — 6,8 кг. Это хороший снаряд, к очень хорошему орудию. А КВ-2 стрелял бетонобойными снарядами весом 39,9 кг. Начальная скорость — 529 метров в секунду. и осколочно-фугасными, весом 48,7 килограмма. Есть упоминания о снаряде весом 50,8 килограмма. Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии, генерал-полковник Франц Гальдер, просто не поверил, когда ему сообщили об орудии такого калибра на советском танке. Смотрите запись в рабочем дневнике от 24 июня 1941 года.